Глава 4. Улыбка искреннего счастья. Эзра. Идиотка. Мелкая, наглая, самоуверенная идиотка, возомнившая себя центром вселенной, которая думает, что может помыкать мной, которая думает, что способна командовать мной, указывать мне, что делать. Не угадала. Высажу ее прямо здесь и плевать я хотел, что она просит. Поехали быстрее. Выкрикивает она и на мгновение поднимает на меня свои синие глаза, глаза, в которых сейчас кроме страха нет больше ничего, ни язвительности, ни иронии, ни издевки, только безумный страх непонятно чего. Широкие зрачки разрастаются и перекрывают глубокий синий цвет радужек, а слезы подступают раньше, чем она успевает отвести взгляд. Не понимаю сам, но вдавливаю педаль газа в пол и гоню с этого места, забивая на светофоры. Смотрю на дорогу, но вижу только ее взгляд, полный ужаса, тот самый, который видел десять лет назад, в глазах совсем другой тот самый, который надеялся больше никогда в своей жизни не встретить. Но я увидел, и что-то щелкнуло где-то внутри. И мать твою, я вдавил эту чертову педаль. Я разогнал стрелку спидометра. Я полетел быстрее, хоть она этого не просила, но продолжала дрожать, согнувшись на соседнем кресле, пока я не выехал в другой район Бостона. Не знаю, и, скорее всего, никогда не узнаю причину ее испуга. Я даже не спрошу, но понимаю, что должен увести ее подальше. Мы молчим несколько кварталов. Молчим всю дорогу до моего бара. Она не смотрит на меня, я не смотрю на нее, но чувствую, как колотится ее тело, хоть она и пытается это скрывать. Я клялась, что больше не переступлю порог этого бара, выдает она, как только я паркуюсь на своем месте. Голос вибрирует, но я не должен заострять на этом внимание. Ей это не нужно, а мне и подавно. А я тебя внутрь и не приглашал. Выметайся, панда. Ты и так отняла у меня слишком много времени. Она смотрит на меня так уверенно теперь и совсем бесстрашно, как будто несколько минут назад вовсе не тряслась под приборной панелью моей тачки. Выпрямляет спину и прежде чем коснуться ручки, говорит: "Спасибо, Эзра". Вытягивает с заднего сиденья чехол с гитарой и выходит. Раньше, чем я успеваю захлопнуть открывшийся от изумления рот, Куда она пошла, не знаю, да и плевать я хотел. Нечего мне делать, как захламлять мозг разными сумасшедшими идиотками. Надеюсь, она последует моему совету обратиться к психиатру. С такими психическими расстройствами, как у нее долго не живут. Что-то от Ираана встречает меня Стэнли в пустом помещении, попивая кофе за барной стойкой. Непредвиденное обстоятельство усаживаюсь напротив и сбрасываю куртку на соседний стол. Кофе и покрепче. Ты хоть спал «Два часа? «Оно и видно, выглядишь как обдолбанный хиппи. Ты себя видела? А я думала, у нас любовь. Театрально вздыхает она, а ты оказывается мудак, Эзра. Усмехаюсь и запускаю руку в волосы. Я действительно не заметил, как устал. А сегодня еще куча важных дел. Эта панда выволокла из меня последний заряд энергии. Какой-то энергетический вампир, а не девушка. Стэн протягивает мне кофе, который, надеюсь, взбодрит меня, и я делаю первый глоток. Сирена внезапно взвизгивает Стэнли, и глоток идет не в то горло. Я кашлю, а брызги от кофе летят на барную стойку. Чего, орешь?» Но Стэнли не обращает на меня внимания, оно все сосредоточено на той, которая застыла в дверях бара, смотря прямо на меня. «Пошел дождь, шепчет панда, не решая сделать шаг, и мне надо выпить. Не такие уж и сильные у тебя клятвы, разворачиваюсь к ней и распрямляюсь на стуле. Помнится, недавно ты говорила, что ни за что не переступишь порог моего бара. Просто сделаю вид, что тебя здесь нет. Она шагает внутрь и уверенно движется к барной стойке в своем чудаковатом белом альпака и все с тем же мокрым чехлом в руках садится через стул от меня и бросает шубу поверх моей куртки, а гитару фиксирует между рейками стойки. Не поняла, когда это вы двое успели пообщаться. Хмурится Стэнли. А я не отрываю глаз от черноволосой нахалки. Куда подевался страх, который я отчетливо видел? Я видел, клянусь, он трепыхался в ее глазах. Я знаю, что это был именно страх, испуг, от которого она желала бежать. Я не мог ошибиться. Но теперь я смотрю на нее и снова вижу ту самоуверенную гадину, с которой познакомился меньше суток назад, которая бесит до безумия одним своим зазнавшимся видом. Эзра, я тебя спрашиваю, Стэн толкает меня через барную стойку, желая получить ответ. Неужели ты соизволил выполнить мою просьбу? Какую просьбу? Взгляд Панды фокусируется на мне, как будто именно я должен разъяснить ей идиотское предположение Стэнли. Я пыталась уговорить Эзеру взять тебя в штат. Лицо Стэн озаряет самая яркая улыбка. Ставлю стольник, что она уже начинает клеить черноволосую мисс Бестактность!» О, нет, спасибо, я пас. Та громко цокает языком. А тебе никто и не предлагал вакансию, поясняю я. Стэнли не начальник отдела кадров здесь, им являюсь я, и скорее из моей задницы выскочит северный олень, чем я добровольно устрою тебя в свой бар. Одним глотком осушаю чашку с кофе и подрываюсь со стула. И не дай Бог, я узнаю, что эта мелкая хамка не заплатила за свою выпивку. Выдергиваю куртку из-под белой несуразной шубы, отчего та скатывается на пол. Уволю. Метаю злобный взгляд в неимене злобное выражение лица Стэнли и громко вышагивая, покидаю бар. Стерва. Хлопаю дверцей «Шевроле» и ударяю по рулю. Сам не знаю, с какого хрена так завелся из-за какой-то девки. Давно я не испытывал подобного бешенства, от которого трясется каждый натянутый нерв. Как ей это удается? Как один человек способен с первой встречи взорвать внутри фонтан раздражения? К черту ее! Завожу мотор тачки, и в голове невольно возникает ее испуганные синие глаза. Что ее так напугало? Да плевать. Снова психую и давлю педаль газа. Нужно успокоиться. Нужно перевести дух. Вечером важная встреча, а я еще не подготовил весь материал, и вместо того, чтобы концентрироваться на деле, я распыляюсь на какую-то бестолковую девку, трачу на нее драгоценное время и нервы. Больше этого не повторится. Не замечаю, как снова превышаю скорость, и если бы не телефонный звонок, я бы точно пролетел на красный. Привет, Эзра. Да, пап, привет. У вас все в порядке? Да, едем с Бостоном, есть пиццу. Сколько раз я тебе говорил, что пицца для десятилетнего пацана паршивый обед. Попробуй переубедить в этом нашего всезнайку. Ты постоянно ведешься на его провокации. На то я и дед. Одновременно усмехаемся, и я заметно успокаиваюсь, разжимая до этого напряженные пальцы вокруг руля. Какие планы на вечер? Ты не приедешь? Нет, много дел. Забери Бостона к себе, он и так ночевал сегодня один. Эзра, не читай мне нотации. Мне хватает этого мелкого засранца. И прекрати его так называть. С тобой он окончательно изнежится. Ладно, будь осторожен, сын. Сколько бы лет мне ни было, после этой фразы внутри и всё на мгновение стынет. До завтра. Заеду к вечеру и не корми Бостона одной лишь пиццей. Папа тепло усмехается, и я отключаю вызов, незаметно для себя подъезжая к дому. Чтобы успеть выполнить заказ вовремя, мне необходима тишина, поэтому лучше, если Бостон останется у отца, пока я не закрою все пробелы. Времени в обрез и только переступив порог квартиры, я сразу же утыкаюсь в компьютер до позднего вечера. Ужин проходит мимо меня как и душ, но я успеваю закончить все вовремя еще до звонка Фрэнка. Он же один, который больше нарушения сроков ненавидит, только стручковую фасоль. Я ждал твоего звонка, уверенно отвечаю на вызов. Раз ждал, значит, все готово? А как иначе? За это я тебя и люблю, Эзра, Всегда все четко по графику. Вязкая хрипотца в голосе напоминает о том, что Удину уже перевалило за семьдесят, но он не намерен ограничивать себя в никотине. В десять? Я помню. Не подведи меня. Разве хоть раз подводил? Удин удовлетворенно хмыкает, прежде чем в динамике раздаются отрывистые гудки. У меня всегда все четко по графику, а у него четко по делу, без единого лишнего слова. За это его и полюбил я. А еще за то, что образумил бестолкового 17-летнего юнца Эзру и поверил в него, когда тот остался совсем один на два затянувшихся года по ту сторону закона послушного Бостона, взирая на синее небо сквозь кованую решётку. Прошло десять лет, а я чувствую благодарность по сей день, как будто увидел Одина сидящим на соседней койке камеры только вчера. Не будь его там, кто знает, что бы я представлял из себя сейчас. Ровно в десять порывистый морской ветер лезет под кожаную куртку и настойчиво пытается выгнать меня из порта. Я бы и сам сейчас с удовольствием сидел в баре и согревался с топкой виски, а не стыл до костей под шум бушующих волн, но я связан обстоятельствами. Жаль заказчик оказался не таким пунктуальным, как один. Уверен, за это он с него отстряхнул несколько лишних штук. Мистер Нот, оборачиваясь на свою фамилию, и встречаю взглядом с высоким худощавым мужчиной в плотном черном пальто до колена. Его лицо, по скулы кроется за оттапыренным воротником, а редкие прилизанные кверху пряди волос уже успел растрепать ветер. Мистер Финч остаюсь неподвижным. Спасибо, что выдернули меня сюда лично. Изо рта сачется сарказмом, но мне глубоко плевать, даже если он вылезет из шкуры вон. У меня есть то, ради чего он бы сиганул даже в залив Массачусетс. Нельзя было обойти встречи с моим доверенным лицом? Нельзя. Условия сделки, помните? Предельно, хмыкает он. Поэтому я и здесь. Меньше слов. Узнаю замашки Машки Одина. В бликах дальних фонарей, показывающих свои окошки над башнями грузовых контейнеров, я замечаю кроткую улыбку Финча. Ближе к делу. Последняя часть оговоренной суммы при мне, предыдущая отправлена на ваш счет около трех часов назад, можете проверить. Уже проверил. Тогда вы и один должны были остаться довольны. Останемся, когда получим всю сумму. Покажите материал. Вытаскиваю из внутреннего кармана куртки конверт и протягиваю его Финчу. Тот ожидаемо заглядывает в него и вскидывает брови. Это всё? Поверьте, там даже больше, чем вы ожидали получить. Улыбка растягивает впалые щёки Финча, и он суёт конверт в карман пальто. Приятно было иметь с вами дело, мистер Нод. Он ответно кладет мне в руку пластиковую карту на несколько тысяч долларов. Всего доброго, дёргаю уголками губ и тут же возвращаю их в первоначальное положение. Финч разворачивается И уходит, придерживая края пальто, которые нервно взлетают от порывов студенного ветра, а мне безумно хочется закурить. И как только его силуэт скрывается между рядов железных контейнеров, я опираюсь спиной на один из них и зажимаю между зубов сигарету. Я устал. Прикрываю глаза и тяну, пока легкие не расширяются до предела, а потом выдыхаю и обретаю долгожданное спокойствие. Ветер усиливается. Волны усерднее крошат пирс. Без десяти минут хлынет зимний ливень, осточертевший до смерти. Затягиваюсь еще, продавливая фильтр губами и слышу какой-то странный звук, настолько странный в этих местах, что приходится открыть глаза. Делаю последнюю затяжку и выбрасываю окурок в лужу. Мне кажется, или у меня развились галлюцинации. Наставляю ворот куртки и иду на звук, кажется, музыки. Минуя несколько высоких контейнеров, прихожу лабиринт из наваленного металлолома и все отчетливее слышу бренчание струн и голос. Женский голос, который доносится до меня на порывах завывающего ветра. Твою мать, Эзра, ты точно чокнулся. Надеюсь, это не та самая русалка, которая завораживает мужчин при помощи голоса. Я останавливаюсь за стеной последнего железного контейнера, который отделяет меня от обладательницы чарующего голоса, и я не брежу и не схожу с ума. Кто-то действительно поет, И сейчас я в этом убежусь. Это не усталость и не злоупотребление алкоголем, Эзра, а однозначно ловлю последние слова незнакомой песни и уверенно выхожу из-за угла, оставаясь в тени высоких контейнеров. Девушка дергается, замечая мой силуэт и прижимает к груди гитару. С глупостью этой девицы может сравниться только этого не может быть, вырывается изо рта, когда ее лицо попадает под свет фонаря. Я машинально делаю шаг вперед и выхожу из тени. «Ты одержимый, маниакальный психопат. Ее пальцы разжимают гриф гитары, а плечи заметно опускаются в первоначальное расслабленное положение. И это мне говорит та, которая сидит ночью в одиночестве посреди порта в лютую стужу. Я, конечно, знал, что у тебя есть психические отклонения, но чтоб настолько. И это мне говорит тот, который шляется ночью в одиночестве посреди порта в лютую стужу. Я, конечно, знала, что у тебя на лицо все признаки шизофрении, но чтоб настолько? И как я мог забыть, насколько эта девка невыносима. Полминуты с ней, и я уже готов жечь яростью обитель местных бездомных пьянчуг. Какого черта ты тут делаешь, Панда? Какого черта ты следишь за мной, идиот? Она злобно сдвигает брови и не сводит с меня глаз. Чёрные длинные волосы хлещут ей по лицу, но она даже не придерживает их рукой и не убирает со щёк. Ты просто Да мать твою не хватает слов, не хватает мысли, чтобы высказать ей всё, что она вызывает во мне одним лишь своим самоуверенным видом. Сидит тут одна в порту ночью и чувствует себя абсолютно комфортно, когда любая другая не ступила бы сюда ни ногой. Бренчит на гитаре в дикий ветер, когда кто угодно сидел бы дома, даже я бы лучше сейчас лежал в постели, чем ошивался здесь. Что у этой сумасшедшей в голове? А ты сегодня максимально красноречив. Она кладет гитару на дряхлый диван, который я только сейчас замечаю под ней и смотрит на меня под тусклым светом мигающего фонаря. Следил за мной? Признайся. Перебереги фантазии для ночи. Подхожу ближе, но остаюсь стоять напротив нее. Что ты тут делаешь? А ты что тут делаешь? Мы пошли по кругу. Она разводит руками, явно собираясь сдаваться первой. Ладно, я гулял, а я пела. Я же говорил сумасшедший. И а я говорила, кретин. Ее лицо непроникновенно, широкие черные брови давят на глаза потому что она не перестает хмуриться пряди волос лезут в лицо но она старается не реагировать и я смеюсь и я просто заливаюсь смехом от ее напускной надменности а потом смеется и она Смеется вслед за мной, смеются вместе со мной, а я замираю, потому что ее пухлые губы растягивают щеки черной родинки на каждой из них, которые я раньше не замечал. Она улыбается, а я на мгновение глохну, как когда-то раньше, и не могу перестать смотреть на ее лицо. Эзра, почему ты всегда такой серьезный?» Она взлохмачивает мои волосы и хлопает крышкой ноутбука на моих коленях. "Давай, твой очередной сверхгениальный код подождет. Побудь с нами, ну хоть немножко, пожалуйста". Улыбается она, и этого достаточно, чтобы я отложил ноутбук на стол. "Вот и славно. Без тебя тут скучно, а со мной весело, всегда весело". Она усаживается рядом, и её длинные белокурые локоны щекочет мне локти, но я не дергаюсь. Не сочиняй, влезает Шейн. Он тот еще зануда, дальше своего компьютера ничего не видит. Он просто гений. Не завидуй, Шейн, Она льнет к моему плечу и обвивает руками мою руку. Ладно, ладно, ты права. Мой старший брат гений, а я всего лишь его жалкое подобие. Демонстративно дуется Шейн, чтобы переключить ее внимание на себя. Перестань, на миг ее лицо приобретает серьёзность. Вы совершенно разные, совершенно прекрасные братья. Любая девушка будет счастлива с каждым из вас. Не хочешь проверить? Наконец, решаюсь, вклиниться я. Она заливается звонким смехом и утыкается лбом мне в грудь, а ее длинные волосы падают мне на колени. Мягкие ладони упираются в плечи, а она продолжает смеяться, как будто я сказал что-то на уровне Джорджа Карлина. Такой я запомнил ее на всю жизнь. Такой она засела в сознании, именно такой веселый, И прекрасный осталась в моей памяти Джейтмор